Валерий Шубинский. «Гапон». Серия «Жизнь замечательных людей». Москва. Молодая гвардия. 2014 год. Категория 16+. Аннотация. Про человека, вошедшего в историю России под именем Поп Гапон, мы знаем только одно. 9 января 1905 года он повел петербургских рабочих к Зимнему дворцу, чтобы вручить царю петицию о нуждах пролетариата. Мирное шествие было расстреляно на улицах Петербурга, и с этого дня, нареченного Кровавым Воскресеньем, началась Первая Русская Революция. В последующих учебниках истории Георгий Гапон именовался не иначе, как провокатором. Однако как же и почему этот человек, шагавший в самом первом ряду манифестантов и только чудом избежавший пули – Сумел вывести на улицы столицы 150 тысяч человек, искренне ему доверявших. В чем была сила его притягательности? Почему питерские пролетарии ему верили? Автор биографической книги пытается разобраться, кем же на самом деле был Поп Гапон. Рассказывает о том, как сложилась трагическая судьба этого незаурядного человека оказавшегося в самом центре борьбы различных политических сил, на самом острие почти забытых ныне событий начала 20 столетия.